Глава 18. Ники опустилась на пассажирское сиденье рядом с Вуди. Он припарковал машину возле Нептуна и теперь сидел, уминая чипсы. При виде старого друга Ники почувствовал, как сердце наполняется нежностью. Когда они жили вместе, основной проблемой было то, что они практически не виделись. Дежурства в Вуди были изнурительными и не способствовали частому общению. И иногда они с ники пересекались лишь в предрассветные часы а потом однажды ночью вуди вернулся с работы и разрыдавшись признался что испытывает нежное чувство к сержанту надзирателю анджели льюис с которой виделся значительно чаще чем с ники ники не рассердилась не расстроилась и даже не удивилась они расстались без драм и скандалов ник купил себе дом в пешей доступности от того где жил вуди и Билл радостно курсировал между двумя домами. После расставания Ники с Вуди блестяще справлялись со своими родительскими обязанностями. Причем гораздо успешнее, чем до расставания. Они по-прежнему оставались лучшими друзьями. Море перед ними было цвета чернил, пришвартованные в гавани суда покачивались на приливной волне. Все вокруг казалось на редкость тихим и умиротворяющим, Но Ники хорошо знала, что когда речь идет о море, расслабляться нельзя. Мертвая зыбь, сломанный мотор, слишком много выпивки. Здесь могло случиться что угодно. За гаванью у несла свою бессменную вахту спасательная станция. Разноцветные лампочки на фасаде Нептуна у них за спиной отбрасывали на брусчатку радужный свет. В автомобиле Вуди стоял острый запах уксуса ники с улыбкой посмотрела на чипсы у него на коленях. «Неудивительно, что ты такой упитанный». Вуди при всем желании не мог набрать ни фунта лишнего веса. При росте шесть футов четыре дюйма он был похож на жерть. «Угощайся!» Вуди с ухмылкой попытался сунуть ей в рот пару чипсов. «Тебе ведь наверняка хочется!» ники со смехом увернулась. Они по-прежнему безжалостно подначили друг друга, словно навсегда остались все теми же шестиклассниками. В результате Вуди положил чипсы себе в рот и с наслаждением захрустел. «Итак, что произошло?» «Я продолжаю получать эти странные открытки». «Насколько странные?» В первой было написано «В маленьком городке не бывает секретов». Вуди передернул плечами. «Что ж, секреты есть всегда и везде, и мы это знаем». «Иначе я остался бы без работы», — ники не ответила. «Почему ты так переживаешь?» Открытка была адресована мне персонально, и в ней чувствовалась угроза. «Дай посмотреть». Я порвала ее и бросила в мусорное ведро. «Жаль, я мог бы снять отпечатки пальцев», — подсокал языком Вуди. «А потом я получила вот эту. Прислали в офис». Никки вынула из сумки открытку и показала Вуди. «А кто еще знает правду, кроме тебя и меня?» Вуди бросил взгляд на открытку. «Похоже на какую-то рекламу». «Я так не думаю. Открытки вроде бы написаны от руки». ники не удержавшись, взяла несколько чипсов. «А вдруг кто-то знает?» «Никто не знает. Да и вообще, что в этом страшного? С тех пор столько воды утекло». «Но если хоть кто-то узнает, это будет настоящей катастрофой», — с надрымом в голосе воскликнула ники «А если нет?» — Вуди бросил на ники пристальный взгляд. «Ник, нельзя жить в постоянном страхе. Иногда такая жизнь намного хуже, чем то, чего ты боишься». «Тебе легко говорить. Ты никогда не совершал ошибок». «Конечно, совершал. Анджела Льюис». «Роман с Анджелой вскоре закончился». Но к тому времени Ники и Вуди пошли каждый своим путем. В этом не было твоей вины. Мы с самого начала были обречены. Нам следовало оставаться друзьями. Она жестоко ошиблась, решив вышибить клин клином. Ведь води прекрасно знал, что является для нее всего лишь лекарством от любви. Он широко ухмыльнулся. Ага, да то тогда у нас не было бы Билла. Только представь свою жизнь без Билла. «Как думаешь, у него все хорошо?» — вздохнула Ники. «Он доволен, как слон». «Я скучаю по нему». «Господи, я тоже. Хотя и не по его вонючим кроссовкам. По ним я точно не скучаю». Ники и Своди дружно расхохотались, вспомнив о мальчике, крепко связавшем их до конца жизни. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Ники. Она собиралась сегодня лечь пораньше, а сейчас уже было почти одиннадцать. Вуди смял упаковку от чипсов, опустил стекло и прицельно швырнул ее в мусорный бак. «Ник, постарайся об этом не думать. Люди бывают странными, люди бывают ревнивыми. Возможно, они просто хотят тебя заставить нервничать. Тогда они преуспели. Если что-то случится, отправь мне сообщение, я сразу приеду». Вуди с его взъерошенными волосами, ярко-голубыми, немигающими глазами и россыпью веснушек Выглядел почти так же, как тогда, когда только-только приехал в Спидвейл. Ники положила ему голову на плечо. Присутствие старого друга успокаивало. Успокаивало осознание того, что стоит лишь свистнуть, и он в мгновение ока окажется рядом с ней. Он всегда был рядом. но ну, а после той трагической ночи Вуди не отходил от нее ни на шаг.